Глава 14. Стоп! крикнул я, оценивая ситуацию. Раз подвернулся такой прекрасный шанс, то грехом не воспользоваться. Мобы отлично реагируют на огненную магию элементаризма. Дохнут настолько быстро, что залюбуешься. Монстров здесь предостаточно, вон как сгрудились около воды и дрожат, будто осинки на ветру. Да и через просветы деревьев виднеется множество подвижных силуэтов, которые испугались опасного для них пламени. С инстинктом самосохранения у них все в порядке. Так почему бы не приберечь ману нашей занозы, а заодно и самому не уменьшить поголовье дендритов? Не зря же в описании значилось, что за уничтоженных тварей мы будем приобретать какие-то минералы, которые сможем обменять на всякие полезные вещички. «Существа, так напоминающие энтов, здесь. Алтарь — тут. А я сам пока что в полной безопасности. И раз уж я единственный адепт в этой группе магистров, то будет справедливо, что слабое звено команды первым прикупит для себя нужный предмет. Плюс у меня есть характеристика гриндера. Она тоже должна сыграть определенную роль. Когда я только-только повышал параметры...» При пяти единицах нам давались варианты направлений, которые будут развиваться интенсивнее других. В тот момент я еще обладал хаотической интуицией, подсказавшей, что именно надо выбрать. И теперь я получаю дополнительный опыт в пространственных брешах. Если подводить итог, то сам Бог велел не прозевать возможность. На меня посмотрели три пары удивленных глаз. Сразу понял, что в провале я вел себя тише воды ниже травы. Моей скромности и незаметности позавидовала бы даже тихоня Белла, а тут неожиданно прорезались повелительные интонации. Ну уж вот такой вот я. Лика прекратила выпускать зеленые потоки, которые уже били на полсотни метров. Девушка обернулась и замерла, уставившись на постамент. Я, как и все, тоже взглянул на единственную возвышенность, но ничего нового не увидел. Получила минерал, предположил я. Ага, 17 штук! «Вы изменения не замечаете?» Хаситка подошла к алтарю и возложила на него руки. «Черт! Пишут, что для его активации нужно минимум 500 штук. Мне этих гавриков не хватит!» Она кивнула на ближайших мобов. «А я-то надеялась первой получить что-нибудь полезное!» «Вы не ответили на вопрос». Я улыбнулся. Девушка рассуждала так же, как и я. «На какой?» Раздался холодный и в то же время раздраженный голос графини Славской. «Почему не нужно распределять характеристики?» «Я думал прямо сейчас вложиться в Гриндера». «Все же из-за лишения гем потерял целых 10 единиц в этом параметре». «Потому что неизвестно, что встретится дальше». Подключился Геркулес, стоявший около самого барьера. По энергетическому полю то и дело ударяли различные снаряды от дендритов, но никакого вреда нам это не наносило. «Смотри!» Парень материализовал пистолет и спустил крючок. Из дула вылетел наконечник, стянущийся за ним леской. Острие, без видимых усилий, пробив твердую поверхность, вонзилось рядом с моими ногами. Ученик Агюста еще раз надавил на спуск. В следующее мгновение его тело, подхваченное механизмом, дернулось и полетело прямо ко мне. «Понял. Вдруг нам попадется яма, которую ты не сможешь перепрыгнуть, а при этом другого пути не будет. Ты ведь не захотел менять свое оружие на это?» Он потряс предметом. Тогда придется вложиться в мощь или встретиться еще что-нибудь в этом роде. Не зря же нам так повезло». «Ты о чем?» — поинтересовалась Лика. «Гемы, размен один к трем». «Ага, пролюбили несколько сотен миллионов опыта», — возмутилась девушка. «И это только на меня одну красивую. Я, когда это увидела, чуть ежа не родила». «Ах, девочка, многого ты не знаешь», — сказала Мигера. «Часто забирают все гемы, не давая ничего взамен». Три раза нам попадалось, что отдавали по две характеристики, а тут сразу семь. И что? В данжах уже характеристики толком и не получить. Монстров там мало, и эссенций душ не хватает, и та же и все сложнее. Выше 30-го даже Агюст не поднялся. Заданий почти никаких не дается, а если и попадаются, то не факт, что тебе в награду упадут свободные баллы. В топы не попасть, почти все открыто другими людьми. Развиваться как-то дальше собираешься — не отвечай ты зачем сказал остановиться Мигера повернулась ко мне моба отползли дальше придется тратить больше маны сейчас исправим подмигнул я подходя к краю площадки в моих руках сформировалась огненная сфера думаю сейчас ребятки немного удивятся они ведь не могут видеть одну из моих способностей скрытого класса барманы дрогнул отнялось шестнадцать единиц из четырех сотен Полоска магического резерва посерела, показывая, что восполнение в ближайшее время не предвидится. И ведь осталось всего 11 знаков силы до превращения меня в полубога. Надеюсь, когда выберусь отсюда, провал порадует меня парочкой кристаллов и тремя снятиями ограничителя. Ну или можно напроситься к тому же Агюсту в ученики, ведь не должен же он отказать в такой малости возлюбленному дочери с самого главного бугра в трех сотнях миров». Из моей ладони вырвалась смертоносная субстанция. Шарик со скоростью 432 км в час направился к стоящей в воде толпе. Когда Лика атаковала дендритов, до взрыва прошло несколько секунд. Не знаю, с чем это было связано. То ли из-за низкой температуры невысокого ранга заклинания, то ли из-за того, что требовалось время, пока поток доберется до нутра тварей, то ли по какой-нибудь третьей неведомой причине. Но сейчас все происходило мгновенно. Мобы моментально детонировали, обдавая пространство горящей шрапнелью. При этом ошметки разлетались намного дальше, чем раньше. Части тел, среди которых имелись заостренные отростки, с легкостью пронзали древесные туши. Монстры вспыхивали один за другим. Их оболочки разрушались, разбрасывая по воздуху сверкающие искры, напоминающие фейерверки. До нас раз за разом докатывались отголоски ударных волн, заставляющие сердце биться чаще. Салюты перекидывались на ветки деревьев, которые уже начинали дымиться. Тлела трава, расплескивалась вода, крошились в валуны. В интерфейсе то и дело проносились оповещения, показывающие количество минералов. «Текущий баланс — 44, текущий баланс — 47, текущий баланс — 49». Моя теория по поводу хаотического гриндера подтвердилась. Значение умножалось на 2,3. А если бы у меня в этом параметре была пятерка, то выходит, что я получал бы в два раза меньше? Забавно. Сзади послышался ошарашенный голос Геркулеса. Это что за херня? Смотрюсь я, наверное, эффектно. Стою, особо не шевелюсь и лишь слегка поворачиваю голову а один из секторов пространства превращается в полыхающий лес. Сопровождать руками один с густых мне не требовалось, хватало взгляда. Спустя 13 секунд сфера иссякла. За это время твари успели среагировать и уже уносили корни прочь из опасной точки. Привычной карты, по которой я мог бы отслеживать местоположение мобов, я лишился. Но все же глаза у меня никто не отнимал. Пока монстры кучкуются, нельзя терять ни секунды. Тут же выпустил следующее заклинание. Снова раздалась какофония взрывов. Вспышки, треск, грохот. Монстры краснели и гибли десятками. Образовалось множество очагов назревающего пожара. Надеюсь, огонь не перекинется на нашу безопасную территорию. Придется тушить заморозкой, а резервы у меня не безграничны. Морозных элементалистов среди нас нет, так что эта задача ляжет на мои плечи. По зигзагообразной траектории, цепляющей недобитков, направил шарик в противоположную сторону. Почувствовал, как магическая субстанция столкнулась с барьером. Энергетическое поле не пропустило заклинания. Хорошо хоть что не аннигилировало. Сфера по дуге облетела площадку. «Лечь!» — крикнула Лика. Команда Агюста, не задавая лишних вопросов, повалилась на землю. «Сперва я не понял, что происходит». Уже подумал, что сюда приближается какая-то очередная напасть, но почти сразу осознал, что людские тела больше не загораживают мне обзор. Молодец, хооситка, сообразила. Сэкономила мне где-то полсекунды, а при наших скоротечных боях это очень немало. Я понимал, что мне не хватит монстров до возможности взаимодействия с алтарем, но все же воплотил сгусток в третий раз. Один участок оказался неохвачен пламенем, и такую оплошность требовалось исправить в кратчайшие сроки. Все мобы скрылись за деревьями. Мне оставалось только гонять сферу наугад, пробивая тысячелетние стволы гигантских растений. Ближайший дендрит находился сзади, но он спешно уносил свою бренную тушку, так что решил не тратить на него время и поддать огня на земле. И не помешает оставить брешь в кронах. Посмотрю на небо, а то по непонятным причинам меня смущает, что не вижу его. «Фролл, ману береги!» — проорала Мигера. «Ты чего кричишь?» — спросил я спокойным голосом. Взрывы совершенно не мешали говорить и при этом все слышать. Даже как-то странно. Последний рощерк элементальной магии оставил сантиметровую проплешину в коре. Я материализовал щит и выставил его с рукой за пределы ограды. Пока что никто не атаковал. Интерфейс продолжал мигать, одаривая меня минералами. «Хорошо она с тобой поработала!» Поднимаясь, оценил Геркулес. «Но все равно променчиво. Всю ману выжиг?» «Нет. Я заметил, что дым не просачивается сквозь барьер. чат при этом не собирался и быстро развеиваться. Языки костров гуляли в разные стороны, будто за пределами алтаря бушевал не шуточный ураган. Этим наблюдением я поделился с группой». «Так и есть», — сказала графиня Славская. «Мой стилец сдувало. Сколько мобов уничтожил?» «202». Э, а ведь вложись я в гриндера, тогда точно хватило бы минералов для активации алтаря. И все же я послушался более опытных товарищей. А вдруг действительно придется развивать какой-то другой параметр?» «Это у тебя что за способность такая?» — спросил парень. «Что-то из энтропии?» «Нет, обычное заклинание адепта». «Не самое обычное?» «Самое», — я улыбнулся. «Первое, что нам давалось при выборе класса, только рангом немного повыше». «Понятно. Когда мы отправлялись к врагу, Белла ощутила опасность. Ты этим хотел нас приласкать?» «Было дело. Перестраховывался. Я ведь ждал тебя одного, а увидел четверых. думал что вы из тех ублюдков, которые потом пришли по мою душу». «Хорошо, что не стал этого делать», — проговорила графиня Славская. «Потому что вы бы не попали в это прекрасное место?» Лика ввела рукой пожар. «Нет», — ответила Мигера за подругу. «Если бы Фрол сделал это, то сразу бы умер. У Белла есть пассивка, которая отражает первую атаку, направленную на нее. Плохо, что ее с нами нет». «Наоборот, хорошо», — сказал Геркулес. «Она все-таки уже мастер. Разница была бы слишком большой. А интересный у тебя скрытый класс. Что еще умеешь? Или тайна?» «Ага», — я хмыкнул, вспоминая надпись обо мне на Авалонских батончиках. «Тайна, о которой знает несколько десятков тысяч человек». «Да ты у нас знаменитость!» — восхитилась Лика, убирая шлем в инвентарь. «Владею всеми направлениями элементализма». Я попытался щелкнуть хасидку по носу, но девушка увернулась и показала мне оттопыренный средний палец. «Заклинания могут становиться невидимыми. И нет ограничений. Могу хоть ранг администратора использовать. Хватило бы маны». «Говорить про процентное снижение затрат не стал. Этот секрет только мой и моего рыжего чуда». «Очень хорошо. А в какие ячейки вкладывался?» Непосредственно поинтересовался парень. «Ну ладно, ладно, не смотри так на меня. А класс она помогла получить?» «Нет. Если вы еще не поняли, Киера нас не тренировала. Мне она рассказала только про иерархию и самые сильные школы». «Она работала с тобой», — ледяным тоном заявила графиня Славская. «Да, очевидно», — подтвердила Мигера. «Я бы рассказала, как она с ним работала!» Лика демонстративно закатила глаза и, прикусив губу, заиграла бровями. и ахи было на полквартала, слышно! Да не пять, ты так на меня! Дыру прожжёшь!» Геркулес повернулся ко мне. «Она тебе сделала разгон мышления. А Гюс про такое рассказывал. Сколько у тебя потоков сознания?» <къех> «Что?» Я слегка опешил. «Когда мы попали сюда, ты прочитал и осмыслил все сообщение за считанные секунды. И либо ты гений, который усваивает огромные объемы информации, либо тренировался много лет, либо на тебя повлияли. Да я как бы не вижу особой разницы. Да и вроде все игроки стали быстрее соображать. Все, подтвердила графиня. Но не до такой степени. То есть ты даже не понял, что тебе сделали первоклассный апгрейд? ха «Ха-ха-ха-ха!» Заржал Геркулес. Нет. Кстати, в этом провале время ускорено. Сильно. И как ты это понял? Парень непонимающе переглянулся с двумя женщинами. Графиня при входе усилила действие личных параметров на 10% на 2 часа. Когда убивал мобов, то этого бафа уже не было. «Странно, у меня есть», — пробубнила Лика. «И у меня. У меня тоже». «Может быть, снялось по какой-то другой причине?» — предложил Геркулес. «Уверен, что не было?» «Полностью». «Вы как хотите, но меня такой сушняк долбит, будто я бухала пару дней, а после проспала двадцать часов!» Проговорила хаоситка и потянулась к пятилитровой бутылке. Артефакт насыщения всем хорош, но после него действительно хотелось пить. Не так, конечно, как описала Лика, но все равно приятного мало. «Вода рядом!» Графиня кивнула на бурлящую реку. «Неля?» «Монстры далеко. Ловушек никаких не чувствую. Интуиция молчит». Думаю, стоит сделать первую вылазку. Баклашка пошла гулять по рукам. Спустя пару минут она опустела. Теперь пару суток мы должны продержаться, а если умрем, то организм полностью восстановится. Ну, и кто пойдет? спросила Лика, вытирая проступившую испарину. Ты, Язва, останешься здесь, сказала Мигера. Лучше потренируйся работать с пистолетом. Ты видела, как делал Геркулес. Справишься с первых трех попыток, с меня подарок. Фрол! «Прикрывай». «Надо же, мне начали доверять». Женщины материализовали монструозные щиты и безбоязненно спрыгнули с платформы. Я ожидал чего угодно — провала земли, активации какой-нибудь западни или хотя бы агрессивного воздействия травы, но не произошло ровным счетом ничего. Только заметил, что поток ветра, ударивший в щит, заставил его покачнуться. Но мощь, которую выбрал каждый из нас, позволила удержать предмет. Тем временем Геркулес уже давал лики советы по освоению артефакта. «Лучший экипируй шлем. Представь, что тебя кто-то дергает за руку. Ты готова к этому, и чтобы не упасть, немного выпячиваешь переднюю часть, а э -э попы». «О, Господи! Ну ты и скажешь, передняя часть жопы, а сиськи для тебя — это передняя часть спины, а пупок — внешняя часть тела между третьим и четвертым позвонком». «Тазом это называется?» «Ну да. В общем, таз выпячиваешь вперед». Мегера с графиней, ступая по пылающим веткам, свободно прошли к речушке. Они осмотрели берег и нашли подходящий валун, образующий небольшую заводь. Славская опустила бутылку, которая резво начала заполняться. Краем сознания уловил звук щелчка от сработавшего оружия, и тут же донесся легкий тычок, наконечник вонзился в площадку. В следующую секунду, мимо меня, царапая шлемом поверхность и умудряясь при этом материться, проскользила лика. Чувствую, подарок ей не светит. Женщины вернулись. Небольшая вылазка завершилась без происшествий. Но скоро нам всем надо будет отправляться в неизвестность. Думаю, там мы повстречаем приключений на нашу заднюю часть таза. Пока они проверяли воду на пригодность к питью, я мониторил округу. Взглянул наверх в кронах деревьев увидел просвет, оставленный моим заклинанием. Ветер на секунду развеял дым и убрал языки пламени с ветвей. Кажется, теперь я понял, почему этот провал называется левитирующей бездной.